Глава четвёртая. Ты такая красивая и молодая, я бы мог не писать уже больше ни слова. Ибо сказано всё, ибо в этом основа нашей жизни, как вечного бега по краю. Приятно хотя бы то, что мне не пришлось долго ждать. Ожидание опасности всегда чревато либо скукой, либо паникой. Но если скука расслабляет человека, делая его равнодушным и беспечным, то паника способна заставить проиграть битву ещё до её начала. Стоило Нонне, взявшей у меня самый лёгкий пакет с крытцами в парадной, как с верхней части арки плавно спустились две мутные сущности, голые, бесполые, с самыми малоприятными физиономиями, грязными, как теменные кривых ногах и стекающей слюной через нижнюю губу. Отдай! Что? Она не твоя. Тогда, видимо, здесь неприемлемо употребление слова что. Быть, может, уместнее было бы говорить кого? Ну хорошо. Не буду учить вас грамматике. Итак, кто вам от меня нужен? Она. А вот её я вам не отдам. И Ты не понял, человек. Нет, это вы не поняли. Повторю. Я её не отдам. Как ты смеешь? Хм. Э-э, как? Да легко. Я ж маг. После чего я развёл руки в стороны, и два кожаных браслета, украшенных скандинавскими рунами, сгорели прямо на моих запястьях. Боль мгновенная, но терпимая. Зато обеслюнявые сущности были разнесены на молекулы, и арка перед нашей парадной стала окрашена в бледно-серый цвет вместо голубовато-коричневого. Возможно, кому-то из чисто эстетических соображений хотелось бы чтоб настырные приставалы имели более яркий оттенок кожи. Но тут уж как повезло. Извините, на всех не угодишь. Да и по-любому у нас в культурном Санкт-Петербурге предпочитают мягкие, монохромные тона, а то, что яркое, всё равно приглушается снегом, дождём или туманом. Я кивком поблагодарил старый барельеф лошади с жеребёнком. Для любого практикующего магического искусства сам город на Неве предоставляет массу возможностей. останавливая, предупреждая, подталкивая, давая подсказки и щедро рассыпая знаки. Нужно лишь уметь видеть. Меня учила этому бабушка ещё с 6 лет, и всё равно до сих пор какие-то моменты ускользают незамеченными, а это плохо. Я ж маг, вообще не самая простая профессия, в ней нередко кто задерживается надолго. Нонна ждала меня у дверей. Просто сев на пол. В глазах печалька, губы подрагивают. Пакеты с продуктами аккуратно стоят рядом. О, женщины. Никогда их не понимал. Хотя как минимум дважды был в самых серьезных отношениях. И до сих пор бывает, особенно в серые зимние дни, под коварной магией алкоголя, я перебираю в сотовом фото своих бывших, пытаясь выяснить, где они сейчас. Счастливы ли? Вышли замуж, нарожали детей, развелись, построили карьеру, съехали в ближнее и дальнее зарубежье, спились к бесам собачьим. Или ещё что? Стыдно, потом бывает, хоть вешайся. Не огорчайтесь так уж. Я спокойно сел рядом с девушкой, вытянув ноги. В конце концов, не бросили же они вас навеки вечные одну в чужом городе, без знакомств, полезных связей, крыши над головой, паспорта и средств к существованию. Но она сокрушённо всхлипнула. Понятно. Именно так и бросили. Что ж, это Питер детка. Его нужно просто принять, не ставя условий и не перекладывая своих надежд на чужие плечи. Как-то так. Прости. За что? Ни за что. Дежурная фраза. Зайдёшь? А мы уже на ты? Сударение. Я резко вскочил на ноги, отвешивая аристократический поклон конца XIX начала XX века. Несблаговолители вы, оччастливить своим визитом скромное жилище потомка отставного офицера собственного его императорского величества конвоя. Да-да, мой прадедушка служил там в гвардии от крымских татар. У меня его профиль. Не находите? Она вдруг высморкалась прямо в подол, встала и подала мне руку. Ночевать я не останусь. А я бы предложил. Нет, это неудобно. Очень удобно. Вы ведь не видели моей кровати. Прекратите. Хорошо. Но хотя бы присмотритесь к дивану в гостиной. Натуральная кожа из Испании. Таких стройных девиц, как вы, там можно уложить троих в ряд, и ещё останется место. Я не стал уточнять, что испанцем был лишь дизайнер этого домашнего чудовища. Деревянная основа из мурманских лесов, о которых пел ещё Владимир Высоцкий в песенке Страшно ожить. Набивка хлопковая из Таджикистана, с таким количеством опиумного мака, что ко мне раз в месяц гарантированно забегают полицейские собаки без хозяев. Просто понюхать. От души, пожалуйста, не по-детски, брат. А кожа на обивке из двух крупных демонов, нечто среднее между старусиной и козлиной. Мягкая, выделанная и расслабляет, как эротический тайский массаж. Это побочные эффекты. О, вы в остальном нормальный диван. Сам я на нём почти и не сплю. Разве что если совершенно вымотан, тогда да, тогда эта штука буквально спасает. Нонна нерешительно пожала плечами, но я мог быть вполне уверен, что она согласится. Скромное обаяние яжмагов, железная мужская логика вкупе с мифической уверенностью женщин в своем праве выбора творят чудеса. Фамильяр встретил меня в надутом недоумении. Хозяин долго шлялся где-то, а котик заслужил котлету. что от напористой девицы так просто не освободиться. Я пнул его под хвост, дабы не позволять себе лишнего. Запомните, демонам воли давать нельзя, в особенности самым преданным. Вы не заметите, как они начнут управлять вами, а не наоборот. Фамильяр злорадно ухмыльнулся во всю пасть, демонстративно показывая, что его время ещё придёт, и гордо скрылся на кухне парадным шагом некем не побеждённого кота. Нонна Вы устали, на нервах? Не будет ли чрезмерной вольностью с моей стороны предложить вам отдохнуть в ванной? Халат там есть, шампуни, гели, соли и мыло завались, полотенца свежие, запоры надёжные. Уверяю, вас никто не побеспокоит. Ни одна вменяемая петербурженка даже не клюнула бы на столь лакомое предложение. Наши дети с первых двух лет жизни учатся обеспечивать собственную безопасность и не лезть в пряничный домик. но этой наивной мадемуазели впору было брать второе имя — доверие чрезмерное. И хоть лично у меня даже в планах не было приставать с нереализованными чувствами, но подобная простота казалась слишком уж исключительной, далеко не в лучшем смысле этого слова, не будь она абсолютно естественной. Настолько, что если бы эта девушка встретила реального маньяка на пустыре ночью и просто сказала ему «Добрый вечер», он бы ответил, «Добрый вечер, мисс!» и ушел дальше, просветленный, с чистым сердцем и нежной грустью в душе. Как у нее это получается, кто бы знал. Пока из ванной доносился плеск воды и шипение мыльной пены, я вновь вернулся за рабочий стол к своему планшету. Рогатая серебряная голова одарила меня гнусной козлиной улыбочкой, а на экране вспыхнули самые важные сообщения с зачисления 354 тысяч рублей. Назначение платежа не указано. Это правильно. Как я уже говорил выше, Сбербанку не обязательно знать, какие суммы мне платят клиенты и конкретно за что. Будут звонить, скажу, что возврат долга. Я и без того регулярно плачу проценты за каждый перевод денег. А нужные магические ингредиенты в массиве своей производится за пределами нашей страны, и стоит порой весьма недёшево. А по услугам всё честно. Я помог некой даме бульзаковского возраста, разоплатить неприлично молодого любовника, за что она и отблагодарила меня деньгами. Хотела натурой, но я крайне вежливо отказал. Облезет. Тем более, что, прогнав одного афериста, озабоченная тётка в тот же день завела себе другого, уже из Турции. Бренета с оленьими глазами, моложе её самой на 24 года и килограммов на 100 легче. Жаждет любви, женить бы совместного имущества и московской прописки. Лаймая. Что у нас дальше по списку? Заказ на приворот. Дьявол и преисподняя приворот? Да хоть кто-то в 21 веке до сих пор ведётся на подобную ненаучную ересь? Хотя сумма на счёте весело приятная. Вы, но одно это существенно меняет дело. В нашей профессии деньги играют весомую роль. Отказываться не всегда разумно. Научен из жизненным опытом, я беру плату вперёд и уж тем более не возвращаю. К тому же иногда можно как бы нет, не схалтурить, но не слишком стараться. Зачем-то пустился оправдываться я. Чрезмерные усилия всегда чреваты перебором. Кому я это говорю? Ради кого стараюсь? По миллиард дремал на кухне. Нонна мнела в ванной, не перед самим собой же мне выделываться. Кажется, у меня с утра не заладилось с самооценкой, такое бывает, но редко. Что ж, получите, распишитесь. Я быстренько набросал магический текст стандартного древнерусского приворота. По факту абсолютно пустая, левая хрень, но с надуманными отсылками к христианству, разумеется, иначе в этой стране не прокатывает. Подняться в 6:00 утра На ясной зореньке умыться святой водой, потом встать голый перед раскрытым окном, распустить волосы, намазать грудь мёдом, анис жевато вареньем. Держать в левой руке к себе ликом икону Николая Неугодного, чей день наступает раз в 4 года. Правой креститься и повторять громко с выражением на распев: Как мухи да пчёлы на грудь мою, рабы Божьи, и мёрёк слетаются, так бы и раб Божий поло мужского имя, фамилия, отчество полностью, на естество мое бабское прилип. Да отонова не отстал бы ни телом, ни мыслью, ни чужою волею. Засим Николай Неугодник мне в помощь. Аминь, аминь, аминь. Проводить обряд в течение полугода, каждый месяц по три раза подряд. Если же через полгода приворот по-прежнему не даст результатов, значит, вы экономили на меде и варенье. Или читали, недостаточно искренне, без души. Не верна сама визуализация объекта желания. В этом случае сделать перерыв на 4 месяца, после чего повторить всё сначала. Как правило, через 3-4 месяца даже самые упёртые женщины начинают резко умнеть и спокойно переключаются на другой тип мужчины. Заранее оплаченная работа честно выполнена. Теперь можно немного отдохнуть или Я всё. Счастливо выдохнула моя гостья, выходя из ванной. Румяная, свежая, мокрые волосы отброшены за спину, в тёплом махровом халате с моего плеча, то есть укутанная от подбородка до пят. Мне на секундочку даже показалось, что она красивая. Ну, или, наверное, какая-то абсолютно другая. Не как у нас, не как везде, не той чистой красотой, как принято в современном европейском мире. На взгляд юного санкт-петербургского мажора, куда более привлекателен типаж стройной, узкобёдной девицы с маленькой грудью, оригинальной, полувыбритой причёской с разноцветными прядями, кучей феничек и прибамбасов, неизменной кнопкой наушника, мечтательно блуждающей полуулыбкой, фиолетовыми ресницами и всегда загадочным выражением глаз, в которых отражается то ли нежная вечность, то ли свинец туч над финским заливом, то ли понимание и прощение всего сущего. то ли янтарневского пива, то ли просто отсутствие головного мозга. Всегда немножечко путаюсь в таких вещах. Философия и искусство ведения не моя тема. Нонна была не такой. Наверное, самым правильным определением для неё было бы навязшее в зубах слово естественная. Но что можно было сказать другое? С своим магическим взглядом я не видел в ней ни капли фальши. Вся та ложь о себе о секте, о миссионерстве выползала наружу, лишь когда она открывала ротик. Когда она молчала или говорила на другие темы, то сразу становилась сама собой. И подобных ей по искренности, душевной честности, доброте я просто не встречал. Что же ты за чудо чудное, и откуда пришла в наш бесчеловечный мир? Я вдруг подумал, что хотел бы увидеть ее без халата, и это была приятная мысль. Но вместо этого почему-то сказал. Наверное, вы голодные. Пройдёмте на кухню. Фамильяр у меня отлично готовит и никогда не пытается отравить. Она так выторочила голубущие глаза, что я не смог дальше врать. Шучу. Еду привозят из ближайшего ресторана. Доверять моему коту нельзя, то есть вообще и ни в чём. Мне можно, я не он. Э-э Э-э уточнила она: "Вы говорите так, словно ваш котик «Какой-то не такой?» Я окончательно запутался. Ни в чем более неуверенный, особенно в своем домашнем демоне. Что ей можно объяснить, если она в упор не видит очевидного? Положение спас мой кот, надсадно завывший из прихожей. Таким неприличным образом он реагирует лишь на одного человека. Или не человека, я еще не разобрался, хотя мы знакомы уже не первый год. Один раз даже оказались голыми в одной кровати. Но по счастью, были такими пьяными, что тупо уснули спиной к спине и не глядя друг на друга разбежались под утро. Всё моё дальнейшее общение с белой невесточкой складывалось исключительно эпизодически. И самое главное, что я не припомню ни одного случая, чтобы она сама пришла к нам домой, сообщил я фамильяру, пожимая плечами. Хозяин, симпатичный внешне, Но это странно, Черкешенка не для него несёт цветы. И цели я, не я, не ты. Ох, ты ж, чёткий сотонам не в поясницу. Скажи ещё, что она ищет нашу гостью. Удиви меня. Не удивлю. Определённо пришла она за девой Нонной. Графаман. На себя посмотри, потом ври. Это не стихи. «А гладко пись. Так любой дурак отрифмовать может. А я не любой». «Но дурак...» — котик приложил лапку к колбу. «Мрак». И я, не задумываясь, врезал ему с ноги под зад. Но эта скотина успела увернуться. Пришлось открывать дверь и рисовать на лице самое приветливое выражение. «Привет, привет! Каким ветром в наших краях?» «Она здесь, невесточка». не могла преступить порог без разрешения, а я не позволяю кому попало входить в мой дом. Ей приходилось задавать вопросы на расстоянии. Белое лицо, белые волосы, белые ресницы и брови. Она была альбиносом в самом совершенном смысле этого слова. Ни одного пигментного пятнышка, ни капли цвета никакой косметики, и даже длинное платье, до половины открывающее плечи, также безукоризненно белого цвета. И да, она не привидение, не ведьма, не нечисть, но ещё раз повторюсь, определённо и не человек. Имя, сестра. Я не знаю её имени. Оно непроизносимо для таких, как мы. О сказке преисподней. Тогда чего ты хочешь от меня? Пригласи меня в дом. В другой раз. У меня не прибрано, бутылки на полу. Коробки от пиццы, холостяцкая жизнь, знаешь ли. Хватит. Просто покажи ее. Я должна знать. Просто показать кого? Ангела. Честное слово. На секунду я зажал себе обеими руками рот, чтобы самым бесстыжим образом не расхохотаться. Она думала, будто бы Нонна ангел. С белыми крылышками, в сияющих одеждах. золотым нимбом над головой и голоском, способным вызвать слезы умиления у нильского крокодила. Небеса обетованные, чтоб вас носом в грешную землю. Да она при мне в туалет ходила, а ангелы такими нескромными делами не страдают. Да, некоторые из них способны к зачатию или даже рождению детей, так называемых нефилимов, но пупка у них нет, и функционирование желудочно-кишечного тракта Они также не нуждаются. Люди, читайте Библию и Тору, студируйте первоисточники. Книги вообще полезны, знаете ли. До свидания, невесточка. Ты куда? У меня в доме ангел. Пожалуй, я запрусь в холодильнике с целью безудержно похахотать в тишине и без свидетелей. Замороженные тефтельки не в счёт. Ярослав, прекрати. Дай мне увидеть её, и я, да ты ревнуешь. Я ни слова не скажу про неё. Тоже мне тайна. Ты уже четвёртая, кто ломится ко мне сегодня без приглашения. Плюс две твари подаркой. Кстати, ты не заметила, что она заново окрашена? Я не скажу тому, кому надо знать. Это угроза? Понимай, как хочешь. Её прекрасное мраморное личико исказилось от вспышки гнева. Она отлично знала что ничего не получится и ни на чём не может настаивать. Демон за моей спиной пошёл в рост. Он давно облизывается на белую невесточку, причём во всех смыслах. Прощай. Ты не посмеешь. Я предупреждающе коснулся двумя пальцами кельтского амулета на шее. Он мгновенно сменил цвет серебристо-белого на чёрный. Но теперь любое проклятие или колдовство моей нежданной гостье Ударила бы по ней же с удвоенной силой. Она понимала это. «Ужель, чтоб не любить, должны мы ненавидеть?» Патетично спросил я, хотя заранее знал ответ. В белых глазах невесточки расплескался опасный синий огонь. Мне абсолютно не хотелось бы сейчас становиться ее врагом. Но по факту мы до этого и друзьями не были. Спокойное, ровное, деловое общение, на паре-тройке общих магических симпозиумов. читай по гречески банальных пьянок в развесёлых казематах Петропавловской крепости. Кстати, именно там мы и накидались, как помнится, в хлам, но до открытого конфликта интересов не доходили ни разу. Ни как сегодня. Она молча отвернулась и подчеркнуто медленно растаяла в воздухе. Всё-таки не человек, нечто иное. И теперь с этим придётся разбираться, как с неожиданно возникшей проблемой. с моей проблемой